Из писем родных видно, что она слабела всё больше и больше. В феврале её начал лечить какой-то новый врач, и его лечение принесло ей на первых порах видимую пользу. Это заставило Марию Ивановну после выздоровления младших детей снова отсрочить переезд в Москву. Думали, что этот врач её вылечит. Так с ноября отъезд из Нижнего то решался, то откладывался. 14 февраля Мария Ивановна пишет: Я 18-го отсюда еду в Москву. Папенька уже приехал, и Соня переезжает тоже к нам в дом совсем потрохом, и очень будет приятно жить, как бы до тебя, хотя на месяц отпустили поглядеть на тебя, мой голубчик. Да, кажется, до этого и не доживём, чтоб увидеться. Господи, когда мы услышим конец всем этим весельям, А у нас здесь столько везде больных, что ужас. Даже говорят, и в Петербурге, там, кажется, и войны не было, пленных тоже не возят, а болезни пропасть. Обеими руками перекрещусь, когда выйду из Нижнего, несносный и мерзкий город. Ей пришлось ещё долго прожить в Нижнем. А в Москве в ее доме с начала февраля жил старик Александр Яковлевич и Софья Волкова с детьми, для которой дом ее свекрови оказался слишком тесен. Григорий очень редко писал отцу. Отец тревожился о нем, а о Павле прямо говорил «Я его в живых не считаю». Софья писала Григорию «Нас всех уверили, что он в плену, и более ничего не знаем». И снова и снова просил его найти способ узнать о месте пребывания Павла и снести с ним. Ты знаешь, какой он сумасшедший. Он теперь может быть думает, что нас никого на свете нет. Из Москвы написал Григорию и отец, поздравляя с переводом в гвардию и пеняя за лень в писании писем. Благодарю тебя за письмо, которое тем для меня приятнее, что я ещё с тех пор, как мы расстались, первое от тебя получил но семи словами кончится моё неудовольствие и я тебе прощаю за твоё хорошее поведение ибо я им очень доволен а в втором письме он писал всё то что до меня доходит тебе делает честь а мне ты чувствуешь какое удовольствие будь всегда честен твёрд справедлив и храбр